Глава четырнадцатая. Звериный голод. Он распахнул глаза всего через несколько часов, рвано глотая ледяной воздух. Лёгкие снова раздирало от удушливого кашля. Тлеющие угли еле-еле поддерживали искры пламени, поэтому Кириак тут же принялся ковырять их лежащей рядом веткой, раздувать ртом. Постепенно светало. Синева ночи уступала багровым оттенкам восходящего солнца. Голова раскалывалась от усталости, а тело ломило от многочисленных ушибов. Кириак, немного придя в себя, решил осмотреться Над ним лениво проплывало едва заметное облако. Голова кружилась, отчего Кириак шатался, и окружающие его горные хребты будто скакали. Желудок скручивало от холода, И сильно хотелось спать. Вскоре он понял, что находится в ущелье между двумя крутыми склонами. Изгой посмотрел наверх и обнаружил то место, с которого упал ночью. Пространство было достаточно узким. И теперь он даже был уверен, что где-то рядом с ним здесь находится Смелдон, живой или мертвый. В одном направлении дорожка оказалась завалена камнями а склоны были слишком скользкими и гладкими. Кириак попытался протянуть руку к торчащему из склона корню дерева, но было слишком высоко. Ничего не оставалось, кроме как пойти дальше, по тропе. Клыкастый лежал всего в паре метрах от него. Кириаку не составило труда найти тушу. Огромное туловище хищника занимало весь проход. Кириак внимательно наблюдал за ним, тот не двигался. Он сделал шаг, зашуршав гравием под ногами. Смелдон тут же проснулся и повернул к нему голову, оскалив окровавленные клыки. Киряк схватился за оружие, готовый обороняться, но хищник так и не поднялся с места, лишь жалобно завыл от боли. «И что же мне с тобой делать?» — обратился он к Смелдону и тут же упрекнул себя. совсем спятил разговариваешь с хищником». киряк подобрался чуть ближе, отчего животное попыталось подняться, но не смогло и издало странный звук, похожий на скулёж. «Тогда, может, лучше мне тебя добить, чтобы не мучился?» – логично рассудил Кириак, на что саблезубый, будто поняв его слова, принялся активно клацать зубами и рычать. Кириак вновь отошёл на безопасное место. Рассудив, что у него самого силы на исходе, лучше не подходить к еще опасному противнику. «Подожду, пока сам испустит дух», — решил Кириак и вернулся к небольшой сосне, растущей внизу оврага. Больше деревьев там не было, остальные росли гораздо выше. Боль в плече из острой стала ноющей. Кириак осмотрел рану. Спекшаяся кровь, петехии... Ошмётки кожи и грязь не предвещали ничего хорошего. Он набрал немного снега, пытаясь хоть как-то промыть её. Снова развёл костёр и, стиснув зубы до скрипа, прижал к плечу раскалённые угли, но всё же не смог сдержать крик. В небе наматывали круги вилутры, поджидая, когда обнаруженная добыча сгинет сама. Кириак бессильно прижался к стволу сосны, захлебываясь в собственном отчаянии. Он не был уверен в том, что хищник не заберет его с собой на последнем издыхании. Еще раз осмотрел крутые склоны по обеим сторонам, глянул на огромную каменную глыбу. Вновь пытаясь забраться наверх, он постоянно соскальзывал, падал вниз, больно ударяясь о камни. Когда десятки попыток не увенчались успехом, Ему все же удалось немного продвинуться вверх по груди камней. Он поднялся уже достаточно высоко, но одна из ног соскользнула, и он рисковал сорваться, разбившись. Кириак осторожно повернул голову, оглядываясь вниз. От высоты кружилась голова, а больная рука ослабла. Собрав всю волю в кулак, сделал еще один рывок, ухватившись за небольшой ступ и сохранил равновесие. Кириак огляделся в поисках нового, но наверху была лишь голая скала, без единой шероховатости. Разочарованно выдохнув, он уже собирался было спуститься вниз, как услышал чье-то шевеление. — Что если это ползучий? — стрепенулся охотник, в красках представляя Нуоку, обвивающую его ноги, ее ядовитый укус, который расслабит все мышцы, отчего он мгновенно сорвется вниз. Нервно сглотнув, киряк попытался рассмотреть источник звука. Густой подшерсток, короткие рога, тонкие, но ловкие, выносливые ноги. Кириак своему облегчению обнаружил Хиркуса, ловко скачущего по отвесной скале недалеко от него. Изгой, не издавая ни звука, быстро достал оружие, продолжая придерживаться за уступ здоровой рукой. Животное всего в каких-то два прыжка Приблизилась к нему достаточно, и охотник замахнулся, но Хиркус заметил его и поспешил вниз. Не теряя времени, Кириак стал стремительно спускаться за скачущим, но тот был быстрее. Тогда он отпустил руки и перевернулся на спину. Скатываясь вниз, едва смог достать лук. У него осталась всего одна стрела. Кириак с усилием натянул тетиву и выстрелил, моля Шрия о помощи, Стрела попала Хиркусу в ногу, и тот кубарем свалился вниз вместе с охотником. Пересиливая себя, поспешил к животному, понимая, что даже с раненой ногой тот мог убежать, так как находился в родной среде и превосходил киряка по ловкости. Ожидания оправдались. Хиркус тут же поднялся и почти без труда забрался обратно, но Кириак запустил в него нож рискуя остаться практически без оружия и попал в цель. Охотник рассмеялся от облегчения, спуская вниз пойманную добычу, погрозил кулаком, вел утром со словами «Не дождетесь!». Кириак развел огонь, не торопясь освежевал добычу, дополнительная шкура ему еще понадобится в грядущие холода. Запах жареного мяса почти сразу привлек внимание раненого Смелдона. Он выл, Рычал, скалился исходил слюной. Немного подумав, Кириак подошел к месту, где лежал хищник, проверяя, не поднялся ли тот. Посмотрел на измученное голодом и болью животное и бросил ему внушительный кусок мяса, несмотря на собственный голод. «Лучше пусть ест это мясо, а не меня», — сказал Кириак слух наблюдая, как Смелдон вгрызается в тушу, чуть ли не проглатывая ее вместе с костью. Надеюсь, я об этом не пожалею. Один хищник кормит другого. Вернувшись к костру, Кириак обернул еще несъеденные куски мяса в шкуру. Поесть много не удалось. Желудок, ранее измученный голодом, не был готов к такой нагрузке. Да и не стоило. Мясо нужно беречь. Неизвестно, насколько Кириак застрял здесь, во враге, наедине с раненым Смелдоном. На сытый желудок вернулась сонливость, и охотник опустился на срезанную недавно шкуру, позволил себе вздремнуть и даже улыбнулся. Ему было тепло и сытно. Семь зим назад. Кириак точил нож о камень, пока его мачеха Васа вручную выделывала шкуру дуго-рога. За работой она рассказывала сказку о добром духе гор, с нежностью поглядывая на родного сына, Акштара. Кириака для нее будто и не было. Все их общение строилось на сухих указаниях и чувстве долга. «Каждая гора имеет своего хозяина. Гора Урнур именем своего хозяина названа, Духа Светлого. Один охотник промышлять отправился. Долго он шел по тропе вверх, устал и сделал привал». Разложив огонь, котел повесил, постель себе приготовил, лег и уснул. Ночью проснулся и видит, сам Урнур перед ним стоит и поговорить хочет. Охотник испугался, не поверив своим глазам, а дух и говорит ему, «Охотник, ты слишком много зверей моих погубил, еще одна смерть от твоих рук, и я нашлю метель. Ты не сможешь найти дорогу домой». Охотник обнял себя руками и отвечает духу, «Великий Урнур, сжалься, я же погибну!» А дух и исчез за горным хребтом. Охотник так заснуть и не смог, кидал поленья в костер, догрелся. Наступила зима, стремительно и сурово, а охотнику нужно было дичь для своих людей принести, запасов не хватало. И видит охотник хинду. В руках оружие, а в мыслях — страх. «И что же, мама, он убил Хинду?» — встрял сын. «Не перебивай, Акштар!» — изменившимся голосом осекла его мать и тут же продолжила. Охотник замахнулся, но рука его дрогнула. Хинда умчалась прочь, голодным он остался. «А что потом?» — поинтересовался Акштар. Урнур позволил охотнику уйти. Бросила ему мать, осеклась, поняв, что чуть не отрезала лишний кусок шкуры. Но он своих людей без еды. Снова перебил Акштар, и женщина раздраженно вздохнула. И тогда, протянула Васса, оглядела детей и, только убедившись, что те молча слушают, сказала. Охотник принес себя в жертву. Кириак сглотнул и выронил точильный камень из рук. В этот момент мимо проходили его сверстники, которые были не прочь лишний раз поглумиться над мальчиком. Посыпались мелкие камни, смешанные с грязью и опавшей листвой. васса прикрикнула на детвору и послала Кириака за хворостом. Но стоило ему выйти на дорогу, как камни полетели в его сторону с удвоенной силой. Ему только и оставалось молча уворачиваться и терпеть этот позор. «Стойте! Зачем вы это делаете?» — подала голос девочка. «Ему же больно!» «Тиана, не вмешивайся! Он как девчонка, бабскими делами занимается. Мы делаем из него мужчину!» Перегородил ей дорогу один из мальчишек. «Валар, если этот мальчик помогает женщине, это еще не значит, что он слаб!» ответила она ледяным голосом, всем своим видом показывая, что не потерпит возражений. «Да что ты в нем нашла?» раскраснелся от злости и ревности Валар. «Если не оставишь его в покое, я не буду с тобой дружить», тихо ответила она, чтобы никто больше не услышал. «Ладно, твоя взяла, Тиана, но только на этот раз», уже громко ответил валор «А до тебя, Кириак, я еще доберусь!» валор и его дружки отступили, а Тиана подошла к Кириаку. У него сердце бешено застучало от шелестящего шепота. «Давай уйдем отсюда!» Тиана схватила его за руку и с улыбкой повела в лес. Девочка заливисто хохотала и бежала. Ее длинная светлая коса распускалась, задевая ветку дерева. «Кириак! «Ты мне нравишься!» — внезапно сказала Тиана, повернулась к нему и поцеловала пухлыми губами в нос. В радужках ее глаз плясали солнечные блики, а место поцелуя покалывало. Кириак впервые за долгое время улыбнулся и тихо сказал «Ты мне тоже!» Тиана рассмеялась и, взяв его за руки, принялась кружиться. «Так они и скакали!» пока споткнувшись, не упали на мягкую траву. Детей не было видно за густыми зарослями. В том моменте было прекрасно всё. Были лишь они и радость от пребывания друг с другом. — Смотри, Хиркус! — толкнула девочка в плечо Кириака, на что тот возмутился. — Нельзя называть животное его именем. Ты же знаешь, охота будет неудачной! — воскликнул Кириак, поднимаясь наверх. Но девочка потянула его вниз, опуская обратно. Кучерявые облака образовывали на небе замысловатые узоры будоража воображения. «Но это же просто облако!» — усмехнулась Тиана. «Облако можно и назвать!» Кириак прикрыл глаза, наслаждаясь теплом солнца. Но когда открыл их, увидел лишь тлеющие угли и глубокий овраг из которого не так просто выбраться. Так как было ещё светло, Кириак решил разжечь огонь побольше и разрезал шкуру Хиркуса на лоскуты, утепляя оголённые ноги и руки. Обычно этим занимались женщины, и у него получилось плохо. За неимением инструментов он завязал полоски шкуры на узлы. Плечо всё ещё болело, рана хоть и не кровоточила, но увеличилась в размерах. Вокруг обугленной кожи появилось еще больше петехий. Кожа была местами то синей, то желто-коричневой. Когда Кириак дотронулся до нее, из раны потек гной, несмотря на то, что он ее прижигал. Как назло, он совсем не разбирался в травах, которые когда-то заваривал Аваан в таких случаях. И впервые за долгое время осознал, как тяжело приходится без нахарки. Совсем скоро ночь должна была вступить в свои права. Заходящее солнце уже давно скрылось за скалами, на небе проглядывались очертания звезд. Радость от пойманной добычи постепенно сходила на нет. Кириак все еще не знал, как ему выбраться, и понимал, что удача, она как женщина, никогда не бывает надолго в хорошем настроении. Кириак снова попытался подняться наверх, но в потемках было гораздо труднее найти выступы, а тело и вовсе не слушалось. Инстинкты утихли после дневного пиршества. Он вернулся к одинокой маленькой сосне, понимая, что рано или поздно сломи дерево на щепки, разводя огонь. И тогда останется не то что без еды, без огня. Благо снега, который хоть как-то утолял жажду, было полно. Кириак, без особой надежды, посмотрел в проход, В котором всё еще должен был находиться хищник, загораживающий своим телом путь на волю. Так думал охотник, ведь уже совсем стемнело, и ничего не было видно, поэтому он все же без особой надежды подошел ближе. Киак, освоившись внизу, уже мысленно считал шаги от сосны до каменной груды от груды до прохода. Хищник был в двадцати шагах, но Киак уже сделал тридцать. Смелдона нигде не было. Подкрепившись, нашел в себе силы уйти, понял Кириак, не веря в происходящее. Он ущипнул себя, помахал руками, ощупывая воздух, будто хищник стал невидимым. Вернулся обратно, к зарытому в яме мясу, перекинул через плечо кулек из шкуры и поспешил покинуть овраг, пока Смелдон не вернулся. Ночью снегопад усилился. Кириака то и дело бросала из стороны в сторону, он шёл медленно, боясь сорваться вновь. В руках нёс подожжённую ветку сосны, которая едва грела лицо и руки, но почти не освещала узкую тропу. Впереди было слишком темно. Вернуться обратно по собственным следам было уже невозможно, их занесло ещё вчера. Выходя из-за врага, он попал на горное плато. С одной стороны, идти было намного легче, но он выдвинулся слишком поздно. Ночь в горах таила гораздо больше опасностей, чем он мог себе представить. Несмотря на то, что еще совсем недавно Кириак вместе с другими охотниками вызвался быть ночным смотрителем, привыкнуть идти в потемках было трудно. Изгой надеялся найти ущелье или любое другое укромное место, чтобы переждать метель и выдвинуться в путь вновь уже на рассвете. Снега становилось все больше, и вот ноги уже проваливались в мгновенно выросшие сугробы. Метель обжигала холодом, и киряк поспешно двинулся к ближайшим соснам, хоть как-то сдерживающим вьюгу. «Если память мне не изменяет, там, где пахнет хвоей, — «Близок и спуск к лесу!» – бормотал он себе под нос. Снег, осевший на шкуре, превратился в ледышку и царапал кожу. Огонь с трудом удавалось поддерживать, метель то и дело тушила его. Приходилось останавливаться, долго растирать деревяшки. Когда ноги уже совсем онемели от холода, а рука с факелом буквально застыла в поднятом положении, Кириак все же вспомнил, как хранители когда-то учили его и других мальчишек делать шалаш из еловых лап. «В первую очередь нужно найти молодое дерево, не выше вас ростом. Вокруг него необходимо расставить жерди». «Откуда у нас жерди с собой?» Глупо уставился на охотника маленький Валар, чем вызвал всеобщий смех и тут же получил тумак от старшего. «Необходимо срезать наиболее длинную ветвь, и очистить ее от сучков, чтобы она стала гладкой. А если такая ветвь слишком высоко, или будет трудно ее срезать ножом? Задал вопрос Сава. Его вопросы все любили. Тогда необходимо будет использовать лиану, задумал хранитель. Забраться наверх ногами, как по скале, а затем давить нижнюю ветвь всем своим весом отрывая и падая вместе с ней. — Но можно же удариться так! — с округленными глазами пробормотал Кханок, отчего все еще больше рассмеялись. Валар был рад, что с него переключились на другую жертву насмешек и только усилил нападки. — Слабакам в лесу не место! Слабаки остаются утички мамы! — ляпнул Валар, и дети покатились со смеху. «Тишина!» — осёкся хранитель, замахнувшись палкой на детские животы. «Далее жерди нужно перевязать сверху, набросать поверх и на дно еловые лапы». «Лапы у клыкастого, а у елей ветви!» — решил подшутить Кириак на волне общего веселья, но никто даже не улыбнулся. «Так, с меня хватит!» — вдруг взорвался хранитель. 10 поклонов шрия, Кириак!» Мальчик ушел. До него доносились лишь обрывки слов. Густые ветки, игольчатые, закроют от ветра. Но самого важного он не услышал. «Можно ли разводить костер внутри?» Попытался вспомнить Кириак, но так и не нашел ответа в своих воспоминаниях. Так как невысокого дерева не нашлось, он решил ограничиться ветвями самой крупной сосны. Для устойчивости использовал подпорку из жердей по кругу, переплел гибкими ветвями и настелил хвойный лапник на получившийся каркас. На землю он также уложил ветви, откопав палкой снег, чтобы не мерзли ноги. Пришло время разводить огонь. С одной стороны хвороста было достаточно, с другой весь каркас мог легко воспламениться, Кириак в красках вспомнил горящий лес и вздрогнул. Аккуратно растирая ветви друг от друга, Кириак не торопился раздувать пламя. Вскоре внутри его убежища начало дымить. Кириак закашлялся. Дым застилал все вокруг, перекрывал воздух, ничего не было видно. Кириак уже было поднялся, чтобы затушить его снегом, но дым все же просочился через крышу из хвои и на его месте образовался маленький язычок пламени. Охотник внимательно наблюдал за снегом, отодвигая вываливающиеся ветви. Усиленно растирал синие от холода руки, разминал, разогревая ноги, и вскоре, наконец, согрелся. Достал мясо хиркуса, разорвав мякоть на несколько частей. «Кто знает, когда мне повезет в следующий раз», — решил Кириак, пережевывая маленький кусочек мяса. Живот урчал, требуя ещё, но Кириак не спешил наесться. Он знал, стоит подождать, и сытость придёт чуть позже, не обязательно для этого есть много. Расслабившись, Кириак почувствовал себя в безопасности и прилёг на мягкие еловые ветви параллельно костру. Хвойное укрытие успокоило промёрзший от съеденного снега горло, Усмирила кашель. Он прикрыл глаза, готовясь заснуть, как вдруг услышал чей-то оглушительный рев. От неожиданности киряк скачал с места так неаккуратно, что сбил пару ветвей головой, и те упали в костер, усилив его. Охотник судорожно выкопал из-под ветвей снег, приглушая разбушевавшийся огонь. — И снова этот рев, теперь уже громче, — подумал Кириак, нащупывая в полутьме палку, которая могла бы сгодиться за оружие. Он аккуратно прополз чуть дальше, ближе к выходу из укрытия, но вместо прохода наружу столкнулся с чем-то шерстяным и тёплым. Сонный, ещё не осознавший, что происходит, Кириак попытался протолкнуть препятствия наружу. Всё произошло слишком быстро. Тёплое укрытие отлетело куда-то в сторону, и Кириака тут же обдало ледяным ветром. Он поднял голову и едва разглядел в неясном пламени густую бурую шерсть, голодные черные глаза и внушительного размера лапы, которые стремительно обрушивались на него. Реакция не подвела. Киряг мгновенно перекатился в сторону, и вместо него громадное чудище завалило снегом огонь. В кромешной тьме зверь вновь заревел, отчего у охотника закладывало уши. Они оба. Потерянные в пространстве замерли, не понимая, в какой стороне каждый из них. Кириак буквально услышал, как зверь начал принюхиваться, и вдруг вспомнил о своих припасах. Охотник, не задумываясь, бросил с таким трудом добытую еще недавно еду в хищника и со всех ног бросился прочь. Он бежал, спотыкаясь, пока глаза наконец не привыкли к темноте, Кириак едва видел очертания окружавших его стволов. Деревья были со всех сторон, он убежал глубоко в чащу леса. киряк остановился отдышаться и вновь услышал рев, а вместе с ним оглушительный треск. Кириак повернулся к источнику звука и заметил, что количество стволов значительно уменьшилось. Рев становился все громче, бурый приближался все ближе. В темноте, в неравной схватке, Кириак был обречен. Не в силах справиться со страхом, он закричал и принялся махать палкой по воздуху, будто это как-то могло остановить надвигающуюся на него тварь. Без особой надежды, движимый чутьем, он начал отступать назад, спотыкаясь о грубые корни деревьев, а затем вдруг кубарем покатился вниз. В падении Кириак из последних сил ухватился за выступающий корень дерева, пытаясь удержаться, но рука соскользнула, и он упал вниз, в яму. Кириак распахнул совсем недавно сжатый от страха и пыли глаза и посмотрел наверх. На открытое ночное небо, обрамленное верхушками сосен. Охотник уже почти выдохнул, решив, что хищник проскочил мимо, как небо перекрыло мохнатая морда. Кириак смог разглядеть, наконец, напавшего на него хищника. «Урсус!» – воскликнул Кириак. Зверь, как будто почувствовав его взгляд, вновь взревел и, не задумываясь, сделал прыжок вниз. Кириак сгруппировался, стараясь перемещаться как можно дальше в сторону, остерегаясь быть придавленным огромной тушей жира и мяса и стремительно полез наверх. Животное почти полностью заткнуло своим телом яму, И, похоже, застряло. Кириак своему удивлению понял, что чудом оказался в углублении в стене, избежав неминуемой гибели в тесном пространстве. «Кто-то прорыл здесь туннель», — догадался он. Урсус вновь издал ужасающий рев, полоснув охотника по спине лапой. Кириак вновь посмотрел наверх, выступав, чтобы забраться выше не было. Другого выхода нет кроме как искать путь через неизвестный ему туннель. Он посмотрел внутрь дыры. Просвета не было видно. И всё же Кириак вошел во тьму. Воздух внутри был спертым, а туннель — влажным, покрытым чем-то мягким. Кириак то и дело смахивал с волос и лица какие-то ошметки, запутываясь в них пальцами. Звериный рев постепенно утихал, оставаясь далеко позади отдаваясь небольшим эхо. Кириак никогда бы не подумал, что будет идти сквозь землю, как сейчас. Неизвестная дыра напоминала пещеру, но без привычного гладкого камня. На голову то и дело стекали капли, заставляя его вздрагивать и одновременно радоваться. Измученный жаждой охотник подставлял под капли руки, дожидаясь, пока в ладони натечет желанная жидкость. Но стоило Кириаку поднести руки ко рту, как в нос ударил запах крови. Он закричал и, вздрогнув всем телом, тут же отдернул руки, расплескав содержимое. В ужасе бросился назад, но тут же послышался грохот, земля пошла ходуном. Кириак закашлялся от поднявшейся грязи и вдруг понял, что его руки упираются в препятствие. Проход завалило землей. Кириак сжал кулаки до боли впивая ногти в кожу. «Нужно двигаться вперед, пока не поздно, иначе я буду заживо замурован с обеих сторон». Пришел в себя Кириак и побежал вперед, чтобы не передумать. Передвигаться в полной темноте уже становилось привычным, поэтому блеклый лунный отблеск, просочившийся в эти земли, чуть не ослепил его. Кириак не сразу понял, что туннель расширился, и привел его в какую-то другую, совсем иную яму. Охотник не был уверен, что она была выкопана людьми, и в подтверждение своих мыслей, наконец рассмотрел, что за ошметки застревали у него в волосах. Тонкие волокна, напоминающие нити, которыми сшивали шкуры женщины их племени, были повсюду, сплетаясь в сети, переливаясь в лунном сиянии. Кириак задрал голову в поисках дыры, которая пропускала свет, и увидел нечто странное. В некоторых местах волокна уплотнялись, создавая оболочку с неизвестным содержимым. Кириак подошел ближе к уплотнению и рискнул пощупать, а потом и вовсе прорезал заостренным камнем. Руки его тут же залила кровь в с полупереваренными органами. Он продолжил резать, распутывая нити, и кокон порвался, вывалив гнилую тушу, которая лопнула словно пузырь, разбрасывая содержимое по полу туннеля. По останкам несчастного животного тут же расползлись сотни мелких насекомых. Они перебирали своими мохнатыми лапками по ногам Кириака, вызывая у него нестерпимое отвращение на грани истерики. Он тут же отскочил от останков, растаптывая приближающихся хитеев. Но их становилось только больше, Тогда он опустился вниз, нащупывая хоть что-то, из чего можно развести огонь, и рассмотреть всё получше. Нащупав камень, Кириак всего через пару ударов почувствовал запах дыма и принялся раздувать пламя. Тусклый, неровный свет озарил яму, проявив десятки коконов разной величины. В их очертаниях Кириак понял, что в охотничьей сети попадали не только беспомощные хинды, но и люди. Обмотанный сетями силуэт больше всего напоминал мужчину, довольно высокого и крепкого. «Он мог за себя постоять», — размышлял Кириак. «Значит, упал вниз, потеряв сознание от удара, либо...» Сверху послышался едва слышимый не то треск, не то шипение вперемешку с жужжанием. Мерзкий громадный Хитей смотрел на Кириака четырьмя парами глаз. Охотник схватился за лук, Дрожащими пальцами натянул тетиву и пустил вытащенную из хирку со стрелу твари в голову, отчего та издала сводящий с ума звук, раздражая барабанные перепонки, и испустила в Кириака склизкую жижу. Он увернулся, но яд, коснувшись его ноги, моментально разъел кожу до мяса. Кириак завопил от боли, на его свежую рану тут же сбежались десятки членистоногих, И Кириак в отчаянии поджег собственное оружие, обмотанное паутиной, и навел на них, не подпуская к себе. «Горите — Горите! — кричал Кириак. — Горите, мелкие твари! Большой Хитей держался на расстоянии, и Кириак понял, что тот тоже боится огня. Он принялся махать пылающим луком перед собой и вскоре задел один из коконов. Пламя дорожки побежало вверх, вызов оглушительный писк. Охотник начал задыхаться от дыма, судорожно глотая воздух, которого и так было слишком мало под землей. Он отрезал кусок шкуры от своей одежды и промочил его в луже крови, прижимая к носу. Хитые держались от огня подальше, уползая наверх в лес. В яме стало совсем светло от развивающегося пламени, и Кириак последовал за насекомыми, так же отчаянно хватавшимися за жизнь, как и он взбираясь по коконам вверх, он то и дело срывал их, и они тоже лопали, словно пузыри, превращая дно ямы в кровавое месиво. Паутина была удивительно крепкой. Кириак цеплялся за нее, как за лианы в горах, и поднимался наверх. Но стоило выпустить из рук огонь, как Хитей вернулся к нему, перебирая огромными хитиновыми лапами размером с корень дерева. Чудовище открыло пасть... И тогда Кириак со всей силы пнул ногой в жвалы, из которых Хитей выпускал яд. Насекомое омерзительно запищало от боли, обливая кислотой себя и руку Кириака. Брызги яда попали охотнику и на лицо, и на грудь, прожигая кожу, вызывая нестерпимую боль. Он из последних сил продолжал рубить Хитея, теперь уже по его лапам, последовательно отрезая насекомому конечности, пока громадный хищник не сорвался вниз, предавшись огню».